Глава тридцать пятая Две тысячи двести тридцатый год от Великого Исхода, первый день месяца лебедя, опушка колокольного леса. Сезар Мальвани отбросил в сторону переломленный хлыст и про себя выругался. Нельзя столь явно выказывать свои чувства. Нельзя? А если в это мгновение решается судьба сражения, а заодно и судьба Арций? Не угодно ли вам сохранять спокойствие? А может быть, вы желаете помолиться? Командор с трудом удерживал себя от дурацкого вопроса, не вернулись ли наблюдатели. Можно подумать, что те забудут доложить, что видели и завалятся спать. Последнее дело, когда полководец нервничает, суетится, гоняет туда-сюда адъютантов, проверяет то, что уже трижды проверено. Вот Феликс, тот даже умудряется делать какие-то записи. Пристроился мерзавец на пеньке и молюет себе в сафьяновой тетрадке. Хотя что взять с клирика? даже с самого лучшего. Наверняка ему уж за столько-то лет в те в башку, что все врутся божии. не понимал, что он несправедлив, что Феликс прекрасный друг и замечательный полководец, но напряжение требовало хоть какого-то выхода. Сезар обвел глазами адъютантов, среди которых особенно выделялся юный Анрио, пожиравший отца умоляющими глазами. Дескать, сколько можно? Другие-то дерутся, а мы... Ну, пошли меня, пошли куда-нибудь, пожалуйста. Может, в самом деле его послать к этому холму? Ну и названится «Поганая подкова». Это ж надо и такое безобразие в полувесе от Святого Града. Мальвани нервно хихикнул. Бой у поганой подковы. Интересно, что напишут об этом летописцы? Уж наверняка перезовут несчастную горушку в какую-нибудь грозовую гору или Святой Холм, чтоб красиво было. Простучали копыта, и молодой офицер в некогда черном серебром, а сейчас серым от пыли до ломания, спрыгнув с измыленного дреганта, пошатнулся, но удержался на ногах. Еще до того, как парень открыл рот, по светящимся глазам Мальвани понял — все идет как надо. Монсеньер — Монсеньор, Стах Герий сорвал голос, дразня арцитцев, и теперь шипел, как простуженный кот. — Монсеньор, мы все сделали. Дали им прорваться, они теперь у холма. Поднялись до половину, и тут по ним и ударили сверху из пушек и мушкетов, а там и мы подоспели, они в ловушке. Не вырвутся? Не должны. Там диман и Рафал. Тогда действительно не вырвутся, но, Монсеньор, мы не забыли. Человек двадцать ускакало, за ними гнались, но не очень. Будем надеяться, что хотя бы один доберется до Гадоя. — Монсеньор, да. Разрешите вернуться. Не разрешаю. Садитесь и отдохните. «Вы мне понадобитесь позже». Понурившийся Старшек отошел к томящимся адъютантам, которые принялись его тормошить, расспрашивая про бой, в котором им пока не привелось участвовать. Мальвани устало прикрыл глаза. Пусть думают, что он дремлет, но мозг лихорадочно работал. «Выйдет ли Годой из лагеря? Он должен прийти на помощь гибнущей кавалерии, иначе конец ему как полководцу». «То, что произошло сейчас, хорошо, очень хорошо». Но это только первый шаг к победе или поражению. Если годой клюнет на приманку, то и так не шибко великие силы придется разделить. Феликс должен захватить оставленный лагерь, а он вряд ли будет совсем уж пустым, ну а ему предстоит сцепиться с теми, кто идет на помощь прижатой к поганой подкове кавалерии, а сбрасывать ее со счета рановато. Хотя милейшие обороны и наступили на те же грабли, что и на лакском поле, хоть и под другими знаменами. Конечно, поможет Рене, да и Эмзар обещался, но станет ли кто-то из них той песчинкой, которая перетянет чашу весов? Мальвани был опытным военачальником и понимал, что исход боя не ясен никому. Наверху что-то зашуршало. Любопытная белка с интересом наблюдала за заполонившими ее перелесок пахнущими железом людьми. Видимо, в Святой области белок не стреляли. Пораду сказать, шкурки у них, в отличие от их северных сестричек, были не ахти. И зверьки жили себе в полном уюте. Вот и эта даже не думала пугаться, а устроилась на ветке прямо над командиром и начала охорашиваться. А ведь судьба этой зверушки тоже зависит от того, кто победит. Время не текло, оно ползло, как пьяная улитка. Наконец юноша в черно-зеленом плаще святого воинства привез долгожданные известия. Из лагеря выступили пехота и конная артиллерия. Идут четырьмя колоннами — С ними и гоблины, обычно охраняющие узурпатора. Надо полагать, годой почти битву личным присутствием. не встал, поправил нагрудник, хотя толку-то от него, если скажем, пуля, ну да где наша не пропадала. Прежде чем сесть на коня, командор подошел к Феликсу, которому предстояло выступить чуть позже. — Пожелайте мне удачи, ваше святейшество. — Зачем так официально? Тонкие губы бывшего рыцаря тронула нечастая усмешка. Перед Авирой вы себя иначе. — Прости, — улыбнулся Мальвани. Я немного не в себе, до последнего боялся, что они не клюнут. — Правду сказать и я тоже, — неожиданно рассмеялся Феликс. — Меня просто бесило твое проклятое спокойствие. Теперь смеялись уже оба. 2230 год от Великого Исхода, первый день месяца Лебедя. Подходы к холму поганая подкова. Гоблины могли бы идти еще быстрее, но приходилось соразмерять шаг с людьми и лошадьми, с трудом тянувшими тяжелые пушки. Истосковавшиеся по настоящему делу, раздраженные жарой, горцы рвались вперед. То ли дело было в прошлом году, когда они, выдержав неистовые атаки баронской конницы, пошли вперед, сметая все на своем пути, тогда казалось... что их осеняет благословение истинных Созидателей, что не за горами предреченный час справедливости, когда вернувшийся будет карать предателей и награждать верных. Увы, победа над Арцией была всего лишь победой над Арцией. Понадобился год, чтобы годой набрался смелости и решился, наконец, не спровергнуть эту подленькую человеческую церковь. Разрушить капище Бога, пройти по головам его презренных служителей – Ради этого стоит жить. Жаль только, что большинство соплеменников застряли на севере. Четыре тысячи гоблинов, оставленные в мунте, дабы охранять особу императора, по осени завидовали своим соплеменникам, уходящим в бой, но Созидатели справедливы, и именно им выпала честь смести с лица земли обитель лжи и предательства. Гоблины мерно печатали шаг. окружая неспешно ехавшего на вороном жеребце Михая Годоя и трусивших рядом с ним белых жрецов. Известие о том, что конница угодила в ловушку, горцев не удивило. Лошадям доверять нельзя, а тем, кто связал себя с этими глупыми, легко впадающими в безумие, дурно пахнущими тварями тем более. Эти же самые арцицы улага, Лага, удирая, передавили собственных пехотинцев, а потом, вместо того, чтобы покончить с собой от такого позора, Дружно перешли под знамена победителя. По мнению орков, годою незачем было принимать их к себе. Во-первых, предатель всегда предатель, во-вторых, от таких вояк одна маята. Вот и сейчас, вместо того, чтобы штурмовать город, приходится выручать этих недоумков. Впрочем, это казалось нетрудным. Слишком неравны были силы. Похоже, противник был занят тем, что не давал прижатой к холму кавалерии вырваться из ловушки. На другое его просто не хватало. Около полутысячи все тех же изрядно умученных серебряных и десятка два легких конных орудий — вот и все, что они смогли выставить против целой армии. Правду сказать, действовали эти смертники умело и отчаянно, используя превосходство скорости и маневренности, но десятки, сотни, даже тысячи или две убитых и раненых годовицев не меняли соотношения сил. Армия узурпатора, несмотря на комаринные укусы, целеустремленно перла вперед. Окутанный дымом и пылью вожделенный холм был уже четко виден. 2230 год от Великого Исхода — первый день месяца Лебедя, окрестности Малахитового лагеря. Когда делили силы, Феликсу досталась меньшая часть Северной армии, и это было правильно. Удача в захвате лагеря зависела от внезапности, а никак не от числа нападавших. Пять тысяч церковных воинов и пять тысяч арцицев — вот и все, что было решено выделить под это дело. Все, и Рене за рекой, и Шадова крепости, и они с Мальвани в поле. Они все понимали, что главная тяжесть свалится на северную армию, которой предстоит схватиться с пехотой и передвижной артиллерией Гадоя. Даже лишенная кавалерии и лагерных пушек, арцистская армия была грозным противником. При самом лучшем раскладе, а пока архипастер воровато оглянулся и сплюнул через левое плечо, как простой солдат, боявшийся сглазить, им все удается, и то соотношение один к трем и не в пользу Сезара. — Монсеньер, арцистский коронель, возможности, старался сдерживать раскаты своего могучего голоса. — Мы на месте. — Зажигай! — кивнул архипастырь. 2230 год от Великого Исхода, первый день месяца Лебедя, святой город Кантиска. «Сигнал — Сигнал! — завопил адъютант, чьей почетной обязанностью было наблюдать в окуляр, не потянется ли в небо стол белого дыма, возвещая, что годой убрался из лагеря, а Феликс вышел на исходные позиции. — Александр, вы... Барону Шаде не хотелось оскорблять сына недоверием, но напомнить ему о некоторых вещах не мешало. — Да помню я! — откликнулся Шада-младший. — Не волнуйтесь, отец, мы им накостыляем. — Постарайтесь! — буркнул ветеран, скрывая тревогу. Сыну второй раз за день предстояло выводить свою дружину в бой. Там, у речных ворот, парень справился неплохо, но там был счастливчик. За рекой и сейчас идет бой. Годоевцы. Первые, которых выманили из лагеря, все еще пытаются отбить собственные укрепления, где засели две тысячи рене. И те, и другие, похоже, готовы бодаться до посинения. Что ж, так и задумано. Дружно бахнули крепостные пушки. Колья-органки поползли вверх, и малахитовая ворота, краса и гордость Кантиски, привыкшие к паломникам и чинным клирикам, растворились, выпуская бешено мчавшихся конников. Всадники мчались наметом. Над их головами свистели крепостные ядра, сшибая и корежа орудия на внешнем валу вражеского лагеря. Зазевавшиеся гадоевские артиллеристы кинулись к орудиям, но жерла были нацелены на крепостные стены, которые еще пробивать и пробивать, а не на поле возле собственных укреплений. Пока до орудийной прислуги дошло, что к чему, кантистские конники уже оказались в мертвой зоне. Впрочем, Кавалерийская атака на укрепление редко бывает удачной, и защитникам вала особой опасностью не грозит. Ну, побузят конники, погорцуют под стенами и толку-то. Хуже, что за кавалеристами из крепости выскочило несколько передвижных орудий, а затем показалась пехота, тащившая штурмовые лестницы. В лагере тревожно запел горн. И все оставленные там отряды, побросав ложки и миски, нападение пришлось аккуратно на обед, бросились к внутренней стене, у которой творилось нечто несусветное. Кавалеристы оказались не столь просты, они и не думали полить по глиняному валу из пистолетов, обратив свои усилия на трое ворот, проделанных на предмет будущего штурма. Контистцы озаботились прихватить с собой глиняные пивные кружки и с помощью прощей... которыми они владели весьма искусно, забрасывали ими деревянные створки и стоящий на валу тын. Разбиваясь при ударе, кружки истекали черной вонючей жидкостью. Затем просвистело несколько горящих стрел, и облитые странной текучей дрянью ворота заполыхали, как сухая солома. Привезенные же орудия к этому времени уже развернулись, и по горящему дереву забарабанили небольшие, но меткие ядра. Этого оказалось довольно. Деревянные створки не были рассчитаны на такое. Их ставили те, кто собирался нападать, а не отражать нападение. Ворота же делались из расчета пропустить колонну по двадцать пехотинцев в ряд. Или двенадцать всадников, каковые и не применули ими воспользоваться, дабы проделать ту же операцию с воротами второго вала. Не предвидя подобной наглости, арцистские саперы исходили из удобства организации собственной атаки и поместили вторые ворота напротив первых, за что и поплатились. Впрочем, немного пришедшие в себя защитники, возможно, и сумели бы отбить нападение, но в это время Феликс подал сигнал, и десять тысяч человек бросились на оставшиеся без защитников укрепления с противоположной от города стороны. 2230 год от Великого Исхода, первый день месяца лебедя. Берег Канна. Топас вынес хозяина на северный берег Канна, как раз напротив речных ворот. Эльф полагал, что пробраться в крепость оттуда будет проще. Если годой осадил Кантиску, он наверняка выберет для штурма старый город и малахитовые ворота, перед которыми, как назло, такое поле хоть и маневры проводи. Однако то, что увидел Роман, выехав из Ореховой рощи, не походило на приступ, уж скорее наоборот. Бой шел на северном берегу, и эльф не сразу сообразил, с кем дерется большой отряд под арцистскими имперскими консигнами. Кто-то, засев между двумя явно свеженасыпанными валами, весьма успешно отбивался от наседавшей имперской пехоты, а значит, был другом. Наметанный глаз эльфа углядел связанные цепями лодки. по которым защищающиеся если бы у них возникло такое желание вполне могли оставив купушек небольшой заслон переправиться через не столь широкий и полноводный кан и укрыться за крепостными стенами но от чего то они этого не делали подождите ка меня здесь ребятки шепнул роман лошадям и перебегая от дерева к дереву бросился в сторону вала от кромки кустов До него было не более полусотни локтей, которые эльф преодолел за считанные мгновения, но его все же заметили. — Проша, Дана, Романа! Этот вопль мог издать только зынок. Эльф, с облегчением вздохнув, кошкой взлетел на глиняную насыпь. — Проша, Дана! Вот не чекали, но и денек сядня Где Рене? — Тама собирается. Мы сейчас годойцев дурить бульмо. Рене... отыскался на берегу, где несколько дюжих пехотинцев сталкивали в воду, становившиеся ненужными пушки. При виде эльфа глаза адмирала ярко вспыхнули, но он ограничился тем, что крепко сжал руку друга. Лицо эланса было напряжено, и Роман понял, что недалек тот час, который выпадает раз в тысячелетие, и от которого зависит, как жить, если жить внукам и правнукам тех, кто удостоился присутствовать при переломе. — Долгие разговоры, это потом, это если оба уцелеют и победят, и эльф, слегка улыбнувшись, спросил, — куда мне становиться и что делать? — Оставайся со мной. — А где твои кони? — Здесь, неподалеку. — А что, могут пригодиться? — Более чем. — Сейчас наше дело отойти, причем так, чтобы эти погнали нас подальше от крепости. — Понял, — кивнул Роман. — Мы выходим по за завал, а ты давай за лошадьми. и уже, не глядя на друга, крикнул своим «Собирайся! Хватит спать!» Мушкетеры и пикинеры привычные спора занимали места в строю. Немногочисленные упряжки с пушками были загнаны в середину отряда. Лошадей с заслонками на глазах держали под усы опытные возницы, ради такого случая спустившиеся с облучков на землю. Отряд медленно отошел, Рене махнул рукой, и тут наспех сооруженная глиняная стена поползла и рухнула вместе с пушками. Образовался пролом, куда смело могло пройти стадо коров. Все было проделано без сучка, без задоринки. Сторонний наблюдатель ни нипочем не догадался бы, что осажденные обрушили стену сами. Разумеется, озверевшие от множества неудач, подгоняемые в спину торскискими и арцистские мушкетеры, не усомнились в том, что небо услышало их молитвы и бросились в образовавшуюся дыру. Немногочисленные защитники укреплений, хоть и не растерялись и сохранили некое подобие боевого порядка, начали торопливо отходить в единственно возможном направлении. Арцийская пехота уверенно теснила огрызающегося врага в направлении второй переправы, где тем не миновать было попасть под огонь тяжелых, не стоявшим здесь орудий. 2230 год от Великого Исхода, первый день месяца лебедя, лес у хомячего поля. «Отец!» Анрио не выдержал, хоть и поклялся себе молчать и ждать приказаний. «Скоро?» «Еще не время», — ворошливо отозвался командор, но, взглянув в расстроенное лицо сына, пояснил. «Мы должны подождать, пока Рене заманит сюда арцискую пехоту. Да не страдай ты так! Сегодня на всех хватит. Мало нам не покажется, не понимаешь?» Анрио действительно не понимал, да и не мог понять. «В его возрасте ждать не умеют и не хотят». «Как расскажешь мальчишке, что даже в лучшем для них случае им предстоит схватка с армией, превосходящей их по численности в несколько раз? Их единственный козырь – внезапность. Кто его знает? Как обстоят дела у Феликса? Надо надеяться на лучшее, но занять и удерживать неприятельский лагерь – затея непростая, да и Рене. Не следовало бы ему лезть в битву самому, но такого не удержишь». «Идут». Адъютант был еще моложе Анрио и также сгорал от нетерпения. Показавшаяся из-за леса колонна не походила на бегущих, а грозающаяся огнем каре быстро и умело уходила на север. Не могло быть сомнений, контистцы намерены прорываться через кан. Преследователи не очень наседали, а десяти тысяч вышедших утром из лагеря осталось не более двух третей, и они явно не стремились к ближнему бою. Их дело — загнать врага под пушки. Вот потом они отыграются за все сегодняшние неприятности и унижения. Поравнявшись с двумя высокими тополями, отступавшие остановились. Мальвани глянул на небо. Неужели только около двух? Как же еще далеко до ночи? Анрио! Корнет Мальвани вытянулся в струнку. Сигнал! 2230 год от Великого Исхода. Первый день месяца лебедя. Холм поганая подкова. Поганая подкова, словно бы самой природой, была предназначена для того, чтобы стать могилой отважной, но не шибко умной кавалерии, угодившей под перекрестный огонь, загодя установленных на вершине холма орудий, засевших в полуразрушенном загоне мушкетеров, передвижной артиллерии и конных стрелков внизу. Одного взгляда годою было достаточно, чтобы понять, спасать, в общем-то, и некого. В мертвой зоне на вогнутой стороне холма сгрудилось две три тысячи всадников. Видимо, примерно столько же сумело выскочить из ловушки, но цвет арцистской конницы полег у поганой подковы. Годой взял окуляр и огляделся. Подвижной вражеской артиллерии видно не было, только на флангах нагло горцевало около сотни серебряных. Пушки на вершине холма молчали, видимо, артиллеристы не собирались тратить зря порох. Надо полагать, основные силы противника где-то рядом, но где? Михай задумался. С одной стороны, следовало наказать дерзкую батарею на вершине. С другой, штурм обернется новыми потерями, но, видимо, все же придется рискнуть. Без победы, даже не несущей никакого стратегического или тактического смысла, возвращаться в лагерь нельзя. Любопытно, как дела у тех, кто был послан прикончить переправившихся через Кан. В поднявшейся суете он как-то позабыл о них, а зря. Войска Гадоя начали деловито разворачиваться, готовясь к штурму и одновременно к отражению атаки с фланга, будь она последует. Будь у императора те гоблины, которых он отправил к Адене, поганая подкова не продержалась бы и оры, но люди более осторожны и менее выносливы. Несчастные кавалеристы, увидев подмогу, возликовали и сотворили то, что ни в коем случае не должны были делать. Дав шпоры непоенным с самого утра лошадям, они бросились вниз по склону, стремясь как можно быстрее проскочить простреливаемое пространство. Пушки наверху ударили, но как-то вяло и нестройно, не причинив удиравшим конникам особого ущерба, а те неслись, словно за ними гнался белый олень. Так уж вышло, что спасители подошли со стороны речки, а очумевшие от жары грохота и порохового дыма и жажды лошади видели только одно — воду, и рвались вперед. Михай Годой наступил на те же грабли, которые он услужливо подложил на Лакском поле воинству Базилека. Правый фланг арцицев был расстроен и смят их же собственной конницей, а левый... На левом творилось что-то странное. из за деревьев высыпала толпа людей смутно напоминавшая военное соединение они мчались как зайцы чуть ли не свернув голубы назад годой не столько узнал сколько догадался что это остатки тех самых полков которые он послал за реку и на плечах которых висела теперь вражеская конница они действительно оттеснили врага до охранявших северную переправу тяжелых батарей да вот сами батареи к тому времени уже были в руках церковников а все артиллеристы были втихую вырезаны. Неожиданные залпы почти в упор расстроили арцистские колонны, а якобы отступавшие контистцы ударили по ним вместе с выскочившим из засады отборным конным полком. В довершении же всего закрутившийся на ровном месте вихрь, поднявший тучи песка, мелких острых камешков, сухих веток и листьев, обрушился на арцитскую пехоту, запорашивая глаза, забивая ноздри и судорожно разюнутые рты. 2230 год от Великого Исхода, первый день месяца лебедя, хомячье поле. А вот теперь, сказал Сезар Мальвани, нам, как говорится, или в стремя ногой, или в пень башкой. «Пора», — согласился и Рене, вскакивая в седло. Гиб где-то шлялся, но это было не так уж и страшно. Водяной конь был со странностями, от первых же никаких сюрпризов не ожидалось. Кстати, поднявшийся ветер развивал три знамени — Элленда, Арции и Святой Области. Двадцать две тысячи готовились схватиться с шестью десятью, но они знали, что защищают и на кого идут. Все тот же вотцок протрубил знаменитое вперед. Не плачьте об уходящих в бой, и объединенная армия бросилась на врага. Сначала Роман был возле Рене, но потом кровавая круговерть их разметала. Адмиралу нечего было делать в бою, его место было на командном пункте, но, похоже, большую часть здравого смысла счастливчик растратил, когда вместе с Мальванией и Феликсом придумывал, как обмануть Гадоя, а остатки улетучились утром, когда от армии Гадоя целенаправленно отгрызали кусок за куском. Все эти дни Рене был воплощением сдержанности, но когда все, что должно, он сделал, Ландец превратился в сумасшедшего вольного капитана. Даже если его убьют, останутся Ри, Шандер, Сезар и Феликс. Будет кому и править, и воевать. Кто-то из вождей все равно должен быть впереди и на виду, так почему не он? Тем паче голова Мальвани куда лучше приспособлена для наземных сражений, а рисковать архипастерем и вовсе безумие. Пусть они принимают донесения и рассылают адъютантов, вместо же Рене с серебряными. Таянская тысяча рвалась в бой, словно бы и не было утомительной утренней погони. Добраться до Гадоя и схватить его за холеную бороду — вот о чем мечтали гвардейцы Стефана. И вместе с тем головы они не теряли. Впрочем, Гадоевцы тоже. Коса нашла на камень. Никогда еще хомячье поле не видела такого. Солнце померкло. Остро пахнущий дым выедал глаза, редкие порывы жаркого сухого ветра разгоняли тяжелые клубы, и тогда можно было разглядеть то ощетинившиеся пиками и плюющиеся огнем коры, то бешено несущуюся конницу, то раскаленное жерло орудий. Годою удалось завладеть поганой подковой, но назвать это выдающимся успехом можно было лишь с большой натяжкой. Крутые склоны были покрыты трупами мушкетеров и пикинеров. а проклятая батарея у вершины оказалась с чертовщинкой. Выпустив последний залп чуть ли не в упор, она снялась с места и по удобной пологой тропе с другой стороны холма спустилась вниз, где и затерялась на какое-то время. Видимо, еще объявятся и ударят во фланг, подгадав момент, когда арцийцы собьются в кучу, чему весьма способствовали два развернутых в несколько шеренг отряда пехоты, что прикрывали поганую подкову с флангов. Не давая ее обойти, они мгновенно перестроились в треугольники и с обеих сторон ударили по наступающим. Одновременно, обходя пехоту с флангов, пошла в атаку таянская кавалерия под сигной покойного Стефана. Усугубляя сумятицу, то сбоку, то впереди отряда несся огромный вороной конь без всадника, оглашая воздух яростными, совсем не лошадиными криками и с яростью весеннего паводка, круша все, что попадалось на его пути. Земля стонала под тысячами ног и копыт, люди глохли, в дыму и пыли стало трудно различать, где свои, а где враги. Пехотинцы, всадники, артиллеристы — все они казались тенями, утратившими лица. Ни у кого не было ни прошлого, ни будущего, только безумное настоящее. Роман видел, как убивали, и убивал сам. сатаневший топаз перелетал через зарядные ящики, брошенные орудия, трупы людей и лошадей, яростно крича и кусая чужих лошадей, не хуже гиба. Шпага Уанна словно бы сама искала жертвы. Зря он грешил на найденное оружие. Странно, но предназначенная для пешего боя шпага оказалась удивительно удобной при иконной схватке. Впрочем, эльфу было не до того, чтобы задумываться о такой мелочи. Вокруг падали свои и чужие всадники. Роман увидел, как сын Цезаря Мальвани припал к гриве коня. Шальное ядро разворотило мальчишке ногу ниже колена. Подхватив корнета в седло и мимоходом сбив грудью коня какого-то арцитца, Роман вынес юношу из боя, передал с рук на руки кому-то из адъютантов и бросился назад. Где-то слева атаковала конница. Впереди лоб в лоб сошлись две пешеколонны. Противно просвистело ядро над самой головой. Совсем рядом с Романом какой-то южанин выпрыгнул с пистолетом из-под прикрытия своих пикинеров и разрядил пистолет в коронеля, возглавлявшего атаку церковников. Как бы быстро не летела пуля, кто-то из солдат успел таки заслонить командира. А коронель ударом шпаги заколол убийцу и повел своих людей вперед. Роман отвлекся, схлестнувшись с двумя оторвавшимися от своих кавалеристами, одного из них эльф застрелил в упор, второй принял смерть от шпаги Уанна. Изнутри грохочущего дымного ада Роман не мог понять, чья же берет, но не могли этого понять и не участвовавшие в схватке напрямую Мальвани с Гадоем. Битва дошла до той стадии, когда все повисает на волоске, обе стороны бросили на весы все, что имели, и теперь даже Гарга... Итабы не взялась предсказывать исход. 2230 год от Великого Исхода первый день месяца лебедя, излучена Канна. Даже гарга, или как там ее, и та бы не взялась предсказать исход боя. Клэр улыбнулся, но в спокойных серых глазах смеха не было, только решимость. Гарга нет, а я да! Король лебедь потрепал шею вновь обретенного опала. После поездки на водяном страшилище Эмзар при всем своем самообладании все же чувствовал себя неуютно. И чем же все закончится? Недаль, рябиновая гроздь, спросил только для того, чтобы не молчать. — Нами, — отозвался Эмзар, — мы последнее, что осталось у Тарры. А вы этого не чувствуете? Недаль покачал головой, а Клэр в упор взглянул на лебединого владыку. — Они вновь принимаются за свое? — Похоже. Олени им сейчас, конечно, не вызвать, но остановить им необходимо. Я думаю, они спрятались за спинами гоблинов. — А где же счета? — пожал плечами Клэр. — Черное к черному. Эмзар оглянулся на своих подданных. Сколько их вернется в убежище? Сто, двадцать или вообще никто? Владыка лебедей поднял руку. — Да поможет нам свет во имя звезд вперед! Его слова подхватили дециены. Лес серебряных копий склонился к конским головам, и две с лишним сотни светоносных всадников почти неслышно двинулись вперед. Со времен войн монстров, когда в последней битве полег цвет воинства двух кланов, дети звезд не обнажали мечи, и вот пришел великий час. С места взяли рысью, но шагов через двести Эмзар коротко бросил «Вскачь — вскачь! Эльфы слегка прыгнулись в седлах, и кони понесли их на врага. Дети великого лебедя, они шли в свой последний бой, как в старину. Ветер, как по заказу, разогнал пыль и дым, и эльфийские воители пристали во всей своей красоте ослепительной и страшной. Их кони летели со скоростью степного пожара, нестерпимо сверкали на солнце латы, мечи и копья, а за плечами всадников грозно вздымались серебряные крылья. Лебеди мчались вперед почти бесшумно, их кони словно бы плыли по воздуху, но от отчего-то остановилось ясно. Если даже крылатые всадники не ударят в мечи, они все равно растекут надвое любую армию, как добрая сталь растекает подброшенный шелковый платок. Те, кто видел атаку эльфов, так и не поняли, сколько те скакали от опушки леса до усейного трупами поля, где вовсю кипело сражение. Скорее всего, это были мгновения, но казалось, что все длилось века. Наконец сблизились, сшиблись. Мало кто рисковал поднять копье или мушкет на божественных воителей. Кто-то тонким голосом вопил «Чудо!», кто-то благодарил святого Эрасти. Там, где проходили эльфы, кровавое море словно бы раступалось, чтобы снова яростью сомкнуться за последними всадниками, а дети звезд рвались к одной единственной цели. Им нужен был годой, даже не годой, а те, кто был рядом с ним. 2230 год от Великого Исхода, первый день месяца лебедя. Излучена Канна. Надежно защищенный гоблинами и Южной гвардией Михай Годой, стиснув зубы, ожидал исхода битвы. Больше ему ничего не оставалось. Тарский господарь был не из тех, кто бросает в бой последний резерв, а именно самого себя. С началом всеобщей свалки поганая подкова как батарея потеряла всякое тактическое значение, но зато оказалась превосходным командным пунктом, недостижимым для вражеских ядер и пуль, и дающим хороший обзор, разумеется, тогда, когда порывы ветра на время разгоняли дымную тучу. Обе армии дрались с яростью осенних кабанов. К сожалению, эланские мерзавцы явно превосходили в артиллерии, и потому единственно верным было навязать им рукопашню, когда пушки становятся бесполезными. К счастью, у нападающих подходили к концу боеприпасы, и это было хорошим знаком. Годой знал, что его коронели и командоры не щадят ни себя, ни людей, добывая своему императору победу. «Да, она будет нелегкой, но она будет». — Всех пленных отдам тебе, — бросил Тарскирс господину Шаддуру. — Наполнишь свою чашу. — И всех жителей города, — холодно добавил тот, — хранить нашу тайну далее нет никакого смысла. — Посмотрим, — пошел плечами Гадой. Господин Шаддур хотел что-то возразить, но осекся на полуслове, впившись взглядом во что-то сверкающее, показавшееся у кромки леса. Гадой поднес к глазам окуляр и увидел то... Чего боялся и неосознанно ждал все это время. Из-под прикрытия деревьев вылетела крылатая конница. Последние всадники были скрыты в облаке пыли, по размеру которого становилось понятно. Проклятых эльфов никак не меньше тысячи. Впереди на белоснежном коне мчался воин с высоко поднятым сверкающим мечом. За его спиной вздымались белоснежные лебединые крылья. Почему-то это обстоятельство повергло тарского господаря в полный ужас, и он не сразу понял, что к нему обращаются. «Очнитесь, Михай!» — господин Шабдур настойчиво тряс гадуя за плечо. «Нужно действовать!» «Что я во имя проклятого могу сделать?» — прорычал император. «Не ты ли утверждал, что эльфы покинули Тарру вместе со своими богами?» «Я ошибался», — холодно ответствовал бледный, — «но теперь эту ошибку следует исправить. Соблаговолите, ваше величество, последовать за мною внутрь этого сооружения». Разумеется, годой соблаговолил господин Улло, лицо которого стало еще бледнее, чем обычно, хотя это казалось невозможным, едва переставляя ноги, поплёлся за ними. Внутри глинобитной хижины в мирные годы, видимо, служившей приютом пастухов, было пусто и темно, пахло пылью и мышами. Пробившийся сквозь заколоченное окно тоненький лучик предзакатного солнца выхватил треснувшую миску, брошенную на некрашенной столешнице. Годой налетел бедром на какую-то деревяшку и зашипел от нежидной боли. — Что все это значит, господин Шаддур? Мы могли бы говорить об эльфах и на свету. — Мы не будем говорить об эльфах. Голос главы регианцев напоминал шелестение збийной чешуи по мозаичному полу. — Эту битву мы проиграли. Нужно уходить. «Уходить?» Гадоя аж передернул от злости. «Как и куда? Я не могу покинуть армию на глазах у всех. Датаяны тридцать шесть Диа, и там хозяйничает этот пащенко элларий Мунт не предназначен для обороны, да и войск там почти нет. До марциала тоже не добраться. Южане и бароны ради меня не станут рисковать своими тупыми башками, а гоблинов у меня только тысяча». «Отправлять горцев к Адене было недальновидно». Пожал плечами Шаддур. — Сам знаю. Но глупее всего было связываться с вами. Марко был моим другом, и... Зачем оплакивать разбитое яйца, когда ты уже съел яичницу? Бледный был совершенно спокоен. Да, ты проиграл эту войну, но ты можешь выиграть другую. 2230 год от Великого Исхода, первый день месяца Лебедя, окрестности Малахитового лагеря. Их оставалось не больше тысячи, и они ничего не могли сделать. Проклятые крылатые уроды не оставили им ни единого шанса. Горцы могли лишь умереть, и они умирали, зажатые между ненавистными эльфами, городом и захваченными Феликсом лагерными пушками, размеренно и жестоко бившими по своим. Гоблины умирали молча, огрызаясь из последних сил. У презренных предателей не хватило мужества и чести схватиться в рукопашную. позволив врагу с честью уйти по темной тропе. — Это кара, — тихо сказал соседу, — высокий воин в шлеме, украшенном орлиной лапой. Помнишь высокий замок? Тот кивнул. Да, тогда один из рода людей в одиночку удрался с сотнями. Он должен был погибнуть с честью, но господарь Тарский приказал, и гоблины выполнили приказ. Храбреца подбили стрелой, как весеннего глухаря. Дети ночи поступили с честью. Что ж, кара их настигла. Очевидно, нападавшие приволокли еще несколько пушек, так как ядра стали сыпаться чаще. Упал сосед воина с сорлиной лапой на шлеме, следующее ядро унесло аж троих. Всклипнув напоследок замолкла волынка, но барабанщик с залитым кровью лицом все еще бил обтянутыми войлоком-колотушками в свой барабан. Жизнь кончалась. Гоблины умирали на равнине среди роскошного южного лета в день, почитаемый предателями праздником. Они остались одни, люди, как и положено предателям, кто сдался, кто бежал, хотя они лишь уподобились Михаю Гадою, исчезнувшему, когда еще можно было хоть что-то спасти. Даже атака крылатых всадников при всей своей кошмарной неожиданности и та могла бы быть отбита, если бы приведший их сюда троскидский господарь повел себя как должно. Но он бежал, бежал каким-то странным способом. Никто не видел, как он садится на коня. Он не взял никого с собой, просто вместе с двумя белыми жрецами вошел в хижину и больше его не видели. Прискакавший со срочным донесением адъютант рискнул навлечь на себя императорский гнев и вошел в лачугу. Там лежали трупы обоих белых жрецов, а годой опростыл и след. Оставшиеся без вождя люди принялись бестолково метаться. Лучшим оказался командор Южанин, принявший на себя командование. Он приказал прорываться к лагерю, и это было разумно. Именно тысяча гоблинов стала наконечником копья, пробившего брешь в рядах наступающих. Тогда арцийцы, хоть и уставшие, и вымотанные, еще держались. Враги висели у них на плечах, но они, умело отбиваясь, все же преодолели полторы весы, отделявшие от относительно безопасного убежища, в котором под защитой пушек и каких-никаких стен можно было перевязать раны, выпить воды или вина, собраться с силами и решить, что делать дальше. Преследователям тоже досталось, так что ожидать, что те бросятся на штурм, не приходилось. Увы, вместо отдыха и покоя их встретила смерть. Тот, кто придет нити судьбы, словно бы в насмешку заставил армию Гадоя пройти тем же путем, что и Арцицев на Лакском поле. Усталых, но все еще не сломленных воинов, встретил огонь пушек еще утром, бывших своими. Однако южанин не дрогнул и тут. Сожженные ворота, кое-как заваленные всяческим хламом, казались доступными. Нужно было ворваться в лагерь до того, как основные силы преследователей выдвинут вперед передвижную артиллерию. Отчаянный штурм завершился успехом. Им удалось прорваться за внешний оборонительный вал, но во время штурма погиб новый командир, и это стало концом. Подоспевшая Таянская конница и конная артиллерия сделали свое дело. Армии Гадоя больше не существовало. Арцицы и южане тысячами бросали оружие и валились в ноги архипастырю. Не сдались только южные гвардейцы и гоблины, попытавшиеся вырваться из мышеловки. Ставшие живым тараном горные стрелки пробили брешь в обороне церковников, но стараясь они для южан, не применувших воспользоваться приближающейся ночью. Судьба спасителей их не интересовала, а тем оставалось лишь с честью умереть. умереть безнадежно на то, что об их последней битве узнает в родных горах. Свистнула белооперенная стрела. Кто-то из эльфов внес свою лепту в избиение. Пожилой гоблин, известный тем, что каждое свободное мгновение вырезал из кусочков древесины фигурки зверей и птиц, рухнул с пробитым горлом. Образовавшуюся брешь тотчас заступили. Горцы стояли нерушимо и спокойно, как каменная скала. Нет, как льдина, которая таяла и таяла. 2230 год от Великого Исхода, первый день месяца лебедя. Поганая подкова. Из девяти с лишним сотен серебряных и золотых, бросившихся утром в битву, уцелела едва ли половина, да и те с трудом держались в седлах от усталости. Сташек пропал, его белоногий дрыгант прибежал с залитым кровью седлом. В отсеку выбило глаз. Но он еще ухитрялся шутить, утверждая, что трубить он смог бы и без обоих глаз, а уж с одним-то и вовсе все в порядке. Ротславу в живот угодила мушкетная пуля, и его на плаще утащили к эльфийским целителям. Вдруг помогут. Голова Бласко была так замотана, что видны были лишь блестящие глаза, но серебряный Шепелявя продолжал рассказывать всем и каждому, как они довели арцистских индюков до белого коленя, заставив их броситься в ловушку. Свежий ветерок обдувал разгоряченные лица, наиболее запасливые вытаскивали фляги с водой или царкой и пускали по кругу. Вдалеке еще гремели выстрелы. Церковники и эльфы добивали гоблинов, но люди Рене слишком устали, чтобы вновь идти в бой, исход которого и так очевиден. Да, скорее всего, все закончится до того, как они доберутся к Малахитовому лагерю. Теперь, когда битва осталась позади, Рене сам не верил, что они победили. То, что произошло у Кантиски, было столь же маловероятно, как большинство великих побед прошлого. Если рассуждать с точки зрения военных мыслителей из Академии, шансов у них практически не было. Впрочем, в свое время не было их ни у Ангеля Светлого, ни у самого Великого Воля. Хотя их победы были окончательными, а вот им, пока жив годой, думать о покое не придется. Рене побывал там, где Тарскирского господаря видели в последний раз. Отступавшие с поганой подковы арцийцы бросили все как есть, и Аррой получил сомнительное удовольствие обозреть два трупа. Под монашескими капюшонами оказались нечесанные серые патлы, свидетельствующие о принадлежности покойников к сообществу регианцев. Преодолев отвращение, Рене перевернул тела. Один был умело заколот, и к тому же на его шее виднелось отметина, свидетельствующая, что кто-то с силой сорвал с убитого цепочку. На теле же второго не было ничего, свидетельствующего о насильственной смерти, однако на лице застыло выражение смертного ужаса. Яд? Рене скорее утверждал, нежели спрашивал. Отнюдь нет, ответствовал жан Флорентин. — Не представляю, от чего умер этот человек. — Это лишний раз свидетельствует, сколь несовершенны наши познания. Но он умер первым. — Мне тоже так кажется, — согласился Рене. — А вот второго наверняка прикончил наш торскинский друг. Вопрос, куда он делся? — Магия, — охотно пояснил Жаб. — Очень неприятно, к тому же. Видимо, жизни этих двоих пошли на то, чтобы обеспечить году и возможность бегства. Скажу к тому же, что чем сильнее убитый маг, тем большая магическая энергия высвобождается, когда жизнь его покидает, а эти двое, судя по всему, принадлежат к элите ордена. — Хвала великому лебедю! Ты жив! Показавшийся в дверном проеме Роман был весь в пыли и крови, мало чем отличаясь от измотанных серебряных. — Хвала великим братьям и ты тоже! — улыбнулся Рене. — Вот думаю, что тут произошло! — Ничего хорошего, как я понимаю, — заметил Роман. — Ты знаешь, что до Бори погиб? — Нет. Феликсу будет его не хватать. Рафал еще молод, хотя война, похоже, кончается. Луи не сегодня-завтра возьмет мунт. Высокий замок нам не опасен, хотя тянуть с ним не стоит. А потом нам, похоже, придется ловить Гадоя, знать бы еще, куда и как он удрал. — Постараемся проследить, — сощурился эльф. — Думаю, мои соплеменники в этом помогут. Ты не знаешь, где они сейчас? Насколько мне известно, вместе с клириками добивают гоблинов. Эй, ты куда? 2230 год от Великого Исхода, первый день месяца лебедя, окрестности Малахитового лагеря. Всадник появился неожиданно. Он пронесся бешеным галопом мимо стоявших на смерть орков, что-то взволнованно крича на чужом языке. Странно, но эльфы тотчас же опустили луки, а наездник, одетый в черное, уже развернул своего коня и стрелой понесся назад. Обойдя по широкой дуге обреченных, он оказался между ними и лагерными пушками и, подняв коня на дыбы, снова закричал, на этот раз по -арцизски. Это было невероятно, невозможно, но орудия перестали изрыгать смерть. А всадник спрыгнул с коня, бросил на землю шпагу и кинжалы и пошел к гоблинам. Вытянув руки в извечном жесте мира. Заходящее солнце полыхнуло на золотых волосах незнакомца. Чем ближе он подходил, тем меньше оставалось сомнений. Перед гоблинами стоял эльф, извечный враг. Кое-кто из молодых поднял арбалеты, но старики их осадили. И дело было не в том, что появление этого эльфа остановило бойню. Он шел один, он шел безоружным, и не было большего греха, чем убить его. А странный эльф остановился в нескольких шагах от передней шеренги и заговорил по-гоблински.